Глава 22. Надежда. Когда Хант потерял сознание, у меня внутри что-то оборвалось. Даже не помню, как раньше других оказалось рядом, склонилась над его могучим обнаженным телом в одних плавках, пытаясь оказать первую помощь. «Отойдите, девушка!» — подвинул меня врач со скорой, тут же разложив свой чемоданчик. «И не переживайте так. Сейчас приведем вашего жениха в чувство». Только теперь до моего сознания стали доходить слова и вопросы окружающих о произошедшем. А вместе с ними я ощутила и пронзительный взгляд Алекса, который таки прожигал мою ладонь на лбу Хантера. Первым очнулся Кирилов, Затуманенным взглядом растерянно осмотрел столпившихся, попытался приподняться на локтях, но закашлялся и его взял в оборот киса с парнями, помогая уложить больного на каталку для транспортировки в больницу. Когда пришел в себя Хант, бори уже увезли, а нам сообщили, что самое страшное позади. Внезапно открывшееся внутреннее кровотечение каким-то чудом остановилось. Хоуп рассказывал о том, что после воздействия сосальщиков у людей появляются совершенно разные болезни. В этом и сложность доказать причастность наземных паразитов. Клиническая картина всякий раз отличается. От имеющейся предрасположенности к заболеванию до его острой фазы может пройти всего несколько дней, что мы и наблюдали в случае с Кирилловым, учитывая, насколько близко он контактировал с Евой. «Может, объясните, что это было?» — не выдержал Алекс, подойдя ко мне и к Ханту, как только люди в белых халатах, а за ними и посторонние зеваки разошлись. «Мне тоже интересно, как твое урчание спасло Баряна?» Со смешком подключился к разговору Данила Хамко. «И давно ты так умеешь, Кент?» Не заставил себя ждать и Васечкин, вместе с другими парнями обступая нас полукругом. «У вас в Америке всех пловцов этому обучают, или ты один такой?» «Я умею это с самого рождения», честно признался Хант, незаметно нащупав мою ладонь и надежно сжав ее в своей руке. «У каждого свои способности. Только не считаю нужным кричать об этом на каждом углу. И вас прошу об увиденном не распространяться». «Конечно, не вопрос». Парни с пониманием кивнули, не скрывая своего уважения во взглядах. «Молодец, Кент! Так держать, сынок!» Тренер, который порядком перенервничал, облегченно распылся в улыбке и похлопал Ханта по крепкому плечу. «Такое ценное звено в команде, хоть и не отпускай тебя ни в какую Америку», признался мужчина, окинув любимого пловца отеческим взглядом и тяжело вздохнув. «Подожди меня немного». Приведу себя в порядок и приступим к реализации нашего плана». Склонившись к уху, прошептал мой инопланетянин, когда остальные пловцы уже направились в душевую. «Может, не сегодня? Ты только очнулся от обморока и снова готов на подвиги?» Возмутилась я, желая поскорее уложить своего героя в кроватку, откормить витаминами и окружить заботой. Но мой любимый мужчина на это лишь провокационно улыбнулся. «С суперменом отдыхать не положено». Не переживай, я быстро восстанавливаюсь. А после того, что натворила Ева, мне уже не терпится с ней разобраться. От его слов и столь ярких переживаний за Борю во мне разом все закипело так, что захотелось самолично врезать гадюки Еве. Правда, я никогда прежде подобного не делала. Поэтому пусть лучше этим займется Хант. Моя задача — вытащить из ее головы информацию о том, что они с Озеровым замышляют. Из душевой, держа в одной руке спортивную сумку, мой любимый вышел со странной улыбкой на лице. «Теперь они считают, что я их герой». Хамко раз десять напомнил про свою банную вечеринку в пятницу. «А то, что мы с тобой вместе, больше вообще никого не волнует». «Угу, никого, кроме одного рассверепевшего шторма». Напомнила своему любимому о нашей небольшой проблеме, но, кажется, она его не очень волновала. Подойдя к лаборатории Евы Аркадьевны, Ханс с легким прищуром осмотрел дверь, словно решал в уме какую-то сложную головоломку. В этом секретном помещении она ежедневно уединялась на пару часов после проведенных занятий и активной внеурочной деятельности, вроде курсов массажа для пловцов. По времени у нас оставалось не более 15 минут, и совсем скоро этот пустой коридор заполнит толпа студентов, а еще нагрянет самопаразитка. «Пытаешься силой мысли открыть замок? Или ждешь, когда твой взгляд превратится в лазер?» Улыбнулась, повернув голову в сторону Ханта и заглядывая ему в глаза. «Смотрю, нет ли здесь дополнительной системы защиты или сигнализации». «Расслабься, Супермен. Это универ, а не секретная лаборатория где-нибудь в ЦРУ. У меня есть ключ». «Откуда?» — искренне удивился Хант, загнув одну бровь. Майка попросила у знакомой уборщицы, когда узнала, куда мы собирались, и та без всяких проблем дала свой. Она по утрам здесь моет полы, пока в универе никого нет. Очутившись в уютной, светлой лаборатории, которая теперь показалась полной противоположностью своей хозяйки, мы закрылись изнутри и переглянулись. И что теперь? Нужно найти, где спрятаться так, чтобы Ева нас не заметила и в то же время, чтобы ты оказалась к ней максимально близко. «Шкаф подойдет?» Большой встроенный гардероб располагался как раз в нескольких метрах от рабочего стола, где паразитка, должно быть, и проводила время за компьютером. Внутри он был практически пуст, если не считать швабры, незначительных хостоваров, а еще туфель на огромных шпильках и черного зонта. «Да, вполне». Воодушевленно подтвердил Хант, по хозяйски вытащив из него поперечную полку, которая мешала бы нам свободно разместиться в полный рост, и пристроив ее там же, но вдоль стены. «Добро пожаловать!» Приоткрыв дверцу, галантно пригласил меня залезть внутрь шкафа мой доблестный рыцарь. «Да здесь жить можно!» Слишком радостно отозвалась я, оказавшись внутри и пытаясь скрыть подступившее волнение. Может, для Ханта и Хоу подсиживаться в шкафу, в тылу врага и рядовая ситуация? А вот для законопослушной и скромной Нади это однозначно выходит за всякие рамки. Сразу вспоминаются дурацкие анекдоты про застуканных любовников, которые прячутся точно так же, как мы сейчас, только в одних трусах. Чего-чего, а от самой себя никогда не ожидала подобного. «Иди сюда». Притянул меня Хант, едва закрыл за собой дверцу шкафа, и я с радостью уткнулась холодным носом в мягкий и такой приятный на ощупь джемпер на его твердой груди. «Расслабься и ничего не бойся. Мы вместе, а значит, все будет хорошо». Прозвучал в тишине его завораживающий голос с легкой хрипотцой, и, найдя друг друга в полумраке, наши губы слились в поцелуе. Стоило отбросить все тревожные мысли и поддаться моменту, как в замочной скважине заскрежетал ключ, и с цокотом каблуков по кафельному полу в помещении ворвалась чем-то рассерженная Ева. Ее шаги по направлению к нам становились все громче, и я живо представила себе нелепую картину. Женщина распахивает шкаф, открывает дверцу, а там мы улыбаемся и машем. Сердце заскакало галопом, и только поддержка Ханта, которую я вполне реально ощущала на своей талии и чуть ниже, куда незаметно сползла его ладонь, удерживала меня от того, чтобы не забиться в самый дальний угол или грохнуться в обморок. «Черт бы тебя побрал, Макс, с твоими моральными принципами! Мы еще посмотрим, кто кого!» — с особой злостью изрекла Ева Аркадьевна, усаживаясь за стол. «Ну где же ты?» Продолжила она совсем тихо, но все так же раздраженно. Ровным гулом зашумел включенный компьютер, а на стол с характерным звуком посыпались многочисленные безделушки из ее женской сумочки, пока из самых недр на столешницу не брякнулся искомый смартфон. «Что ж, придется поторопить, дока», — проговорила она вслух, настраиваясь на какой-то непростой разговор. «Давай», — шепнул Хант, нежно касаясь губами моего уха и я закрыла глаза, пытаясь абстрагироваться и одновременно сосредоточиться на задаче. Залезть в чужую голову только звучит легко. На деле же приходится буквально выпрыгивать из собственного тела. Сначала я представляю свое сознание подобно сгустку энергии, пытаюсь ощутить в голове его движение тепло, концентрируюсь на этом чувстве, закрепляю и только потом перехожу к следующему этапу. Теперь я могу взрастить его до нужных размеров или наоборот, уменьшить до небольшого светлячка. Таким легче будет управлять и перемещать в пространстве. Самое сложное – заставить этого самого светлячка отсоединиться от меня, выпустить на волю и нацелить так, чтобы он не заблудился в пути. Для этого я делаю глубокий вдох, а на выдохе отправляю свое сознание на прогулку. Странно, но во сне все приходит гораздо легче. Правда, я и не выбирала, куда отправиться. Дар делал это за меня. Но я даже не ощущала, как преодолеваю расстояние между мной и Хоуп, словно оказывалось в ее голове по мановению волшебной палочки. Когда я задала этот вопрос моей наставнице, та заверила, что после регулярной практики я и наяву смогу проделывать то же самое, ничуть не хуже. Внедрение в голову Евы происходит с небольшой заминкой. Моему от чего то некомфортно в инопланетной паразитке, и в этом я его понимаю. Внутри нее так пусто и холодно, что мое собственное тело покрывается мурашками, словно меня засунули в морозилку. «Добрый день, Ева Аркадьевна!» Приветствуют на английском мужской голос из смартфона. «Как наши дела, Эндрю?» «Мне нужны результаты к концу этой недели». Не отвечая на приветствие, переходит к делу «Стерва» нервно расхаживая по своей лаборатории, от чего мне еще труднее удержаться на месте в ее голове. Имитатора достаточно, но препарат еще не готов. Эксперименты не завершены. Если мы хоть на долю процента ошибемся в концентрации, эмбрионы могут погибнуть или запустится процесс мутации. С особым усердием отчитывается мужчина. А если ты не успеешь вывести формулу, и приготовить препарат для введения к полночи с субботы на воскресенье, то погибнет твоя дочь. Надеюсь, ты не забыл, что она еще жива исключительно благодаря моим стараниям». Прошипела Ева, и в трубке на какое-то время образовалось тяжелое молчание. «Нет, только не моя Стефани», — умолял запуганный мужчина. «Мне нужна моя маленькая армия, и чем быстрее, тем лучше. Ты меня понял?» «Да». Встречаемся через три дня в пещере в каньонах. Этот день войдет в историю, Эндрю, с твоей дочерью или без. Подумай об этом». Я попыталась разглядеть, как этот человек записан в ее телефоне, но не успела. Ева быстро нажала отбой и засунула аппарат в карман. А меня с потоком злости и едва сдерживаемой ярости буквально вышвырнуло из ее головы. Когда же вернулась в свою, то поспешно закусила щеку, чтобы не застучать зубами и не выдать тем самым наше присутствие в шкафу. Ева принялась усердно колотить по клавиатуре, набивая какой-то текст. Из коридора доносились голоса и смех студентов, в то время как меня по-настоящему начал колотить озноб. Сейчас, по сравнению со мной, Хант казался нереально горячим. Невольно онемевшими пальцами я скользнула под его джемпер, соприкасаясь с кожей, от которой и исходил жар, но все равно никак не могла согреться. После визита в сознание Евы холодно было изнутри, и как заполнить эту недостачу энергии, я даже не представляла. Ощущая, что со мной что-то не то, Хант прижал меня покрепче к своему телу и принялся растирать мои заледеневшие руки и спину под тонким летящим платьем. «Не знаю, сколько бы еще мы так стояли», Чувствуя, что лучше мне не становится, мой мужчина уже готов был выйти из укрытия, наплевав на задание. Спас нас тот, от кого мы этого меньше всего ожидали. «Какого черта ты вытворяешь?» Неожиданно ворвался в помещение голос Шторма, а, соответственно, и сам Алекс, громко хлопнув при этом дверью. «Надо же, кто пожаловал!» Усмехнулась Ева, лишь на мгновение прекратив стучать по клавишам. «Наследник империи Шторма в собственной персоной!» Хотя, постой. Какой из тебя наследник? По сравнению с твоим отцом, ты пустышка, жалкое человеческое отродье. Следи за словами. Со злостью отозвался Алекс, оказавшись где-то уже совсем близко. Не будь ты женщиной. Ладно, ладно. Выкладывай, зачем пришел? Уже более миролюбиво проговорила Ева. Что ты сделала с Кирилловым? Какой дрянью опоила? Парень едва ласты не склеил на последнем заплыве. Только увезли на скорой. И даже не говори, что к этому не причастно. Гневно прохрипел шторм. Да что ты? Мастерски разыграла удивление Ева. И куда же его увезли? Больница, номер палаты? Я просто обязана его навестить. Только посми к нему приблизиться, сука. Сорвался Алекс, и стол под Евой когда странно заскрипел ножками по полу. А то что? Что ты мне можешь сделать, щенок? Сняв маску лицемерия, тут же сменила тон на более холодный и дерзкий. «Для начала расскажу отцу о твоих шашнях со студентами». На вызов Алекса Ева лишь манерно рассмеялась. «Беги и рассказывай. А еще один мой любовник как раз сидит в шкафу. Показать?» С вызовом бросила Ева в то время, как ее шаги становились все ближе и ближе. «Неужели она нас заметила? Что же теперь делать?» Внутри, уничтожая все разумное на своем пути, поднялась волна паники, и лишь Хант казался по-прежнему невозмутимым. Ни одна его мышца не дрогнула, и сердце не участило ход. Ева остановилась перед самой дверцей и, должно быть, уже протянула руку. Что ж, самое время натянуть на лицо приветственную улыбку и приготовиться к тадам дам изображая нелепый розыгрыш. «Не надо!» Неожиданно резко в последний момент остановил ее Алекс, с характерным звуком придавив спиной эту самую дверцу. «Даже не собираюсь играть в твои игры. В отличие от отца, я вижу, какая ты дрянь, и слежу за тобой. Следи за кем-нибудь другим, сопляк. Я все равно уже собиралась уходить». Прошипела Ева и, быстренько покидав свои вещи обратно в сумочку, торопливым шагом направилась на выход. Стук ее каблуков становился все дальше и дальше, теряясь в университетских коридорах, и мы с Хантом облегченно выдохнули. Вот только Алекс выходить из лаборатории никуда не собирался, а напротив, удобно расположился в кресле, о чем сообщил скрип кожаной обивки. «Ну что, выходить будем? Или так и останетесь жить в шкафу?» Шторм произнес это настолько буднично, что мы не сразу осознали, что обращался он именно к нам. Хант решительно вылез первым и лишь затем помог выбраться из шкафа мне. Первое, что я ощутила, — насмешливый взгляд Алекса, а еще то, что снаружи значительно прохладнее. Там-то внутри мы успели надышать и создать своеобразный микроклимат, а теперь и точно зуб на зуб не попадал. Пока Хант выставлял на место полку, заметая следы нашего присутствия, шторм, изменившись в лице, подорвался с места и приложил ладонь к моему лбу. «Надя, ты заболела? Да у тебя переохлаждение. Там что, встроенный холодильник?» Уточнил парень и даже с любопытством заглянул внутрь нашего тайного убежища. «Как ты вообще узнал, что мы в шкафу?» «Следил за нами», — заговорил Хантер, ревностно сгребая замерзшую меня в горячие медвежьи объятия. «Много чести. Алекс недовольно покосился на мои стучащие зубы и подбородок Кента, по-хозяйски уткнувшийся в мою макушку». Пришел поговорить с Евой, чтобы я не совалась к Кириллову, и совершенно случайно заметил маленький кусочек знакомой ткани, зажатый между дверцами. Я еще с утра обратил внимание на платье Нади и то, как красиво оно струится при каждом шаге. Но одна она вряд ли решилась бы залезть в шкаф за спиной Евы. Дедуктивный метод. Все элементарно и просто Ватсон. — А это еще кто такой? — насторожился Хант, услышав незнакомое имя. — Твой сообщник. «Да чего же ты все-таки чудной, Кент?» — презрительно усмехнулся Алекс. «То наизусть выдаешь энциклопедические данные, а то не знаешь самых простых вещей». «Ватсон — литературный персонаж», — пояснила я, пересиливая дрожь. «Предлагаю убраться отсюда и обсудить все в более спокойной обстановке». «Домой» — мой любимый инопланетянин, перехватив меня за руку, решительно двинулся к выходу. «Я с вами». «Не отставал шторм» пока не объясните, какого черта там делали». «Это мы уже поняли». Хант выглянул в коридор и, только проверив обстановку, предложил выйти и нам с Алексом. «Я серьезно. Отец того и гляди женится на этой гадине. Но я чувствую, здесь дело нечисто, и она что-то затевает». «Ты абсолютно прав». Неожиданно заговорил Хант и резко замолчал, заметив на лестнице слишком любопытные взгляды небольшой группки студенток. «Скажу больше. Ева имеет прямое отношение к тому, что случилось тогда с тобой и Надей на приеме». Глаза Алекса удивленно округлились, придавая крайне нелепое выражение ухоженному лицу. И, возможно, именно поэтому мне захотелось его добить. «А ее дружок Никита Озеров каким-то образом замешан в гибели твоей мамы. Я сама от него слышала». Теперь Алекс, кажется, и вовсе перестал дышать и едва не споткнулся на ровном месте, оказавшись уже на улице перед главным корпусом. «Так ты с нами?» Остановившись на парковке, уточнил Хант у подзависшего парня, которого мои слова явно задели за живое. «Ты уверен, что мы поступаем верно, втягивая его во все это?» прошептала на ушко своему мужчине. «Он, как никто, имеет право знать, что происходит. А еще может быть полезен общему делу. Также же тихо отозвался Хантер. «Определяйся, Нео. Примешь красную таблетку, войдешь в страну чудес. Я покажу тебе, глубоко ли кроличья нора!» Превозмогая ритмичный стук зубов, озвучила фразу у Морфеуса из «Матрицы», которую давно хотела произнести. «Хоррэ прикалываться, Вяземцева, не до шуток!» «А мы не шутим!» Поддержал Хант, усаживая меня в Астон-Мартин и укрывая своей курткой. «Если едешь с нами...» «Реальный мир для тебя никогда не будет прежним». «А мне и этот не особо нравился», заявил Алекс, решительно залезая к нам в машину. Подогрев сиденье и поток теплого воздуха, который устремился на меня, позволили хоть немного усмирить дрожь и расслабиться. «А тачка очень даже ничего», восторженно заметил Алекс, придирчиво осмотрев салон и приборную панель. «Не по моим меркам», засмеялся Хант. Там, где я вырос, на таком не передвигаются уже несколько сотен лет. Да ладно сгибать! Я и сам только вернулся из Штатов. Не таки далеко вы ушли вперед. Принялся спорить Алекс, вероятно, желая поставить на место зазнавшегося америкашку. А я и не о Штатах. Улыбнулся Хант. Я с другой планеты. А на Земле работаю на межгалактический миграционный контроль. Ха-ха-ха, как смешно, Кент. «Смотрю, кто-то всерьез заигрался в Супермена». Рассмеялся Алекс, расслабленно развалившись на сиденье авто и с удовольствием рассматривая проносящиеся за окном пейзажи. Естественно, он не поверил ни единому слову. Как Хоуп удалось так быстро уговорить Димку и Майку в существовании пришельцев, для меня до сих пор оставалось загадкой. «Надеюсь, Надя не повелась на всю ту чушь?» «Нет, конечно». К сожалению, в тот момент, когда я начала видеть пришельцев, со мной рядом не оказалось того, кто мог бы мне все объяснить. Поэтому на какое-то время я даже решила, что тронулась умом. И давно ты начала их видеть? То ли решил подыграть, то ли действительно засомневался в том, что мы его разыгрываем. С того дня в самолете. Именно тогда я получила дар проявителя, сама того не ожидая. «Зачем ты мне все это рассказываешь именно сейчас?» Взбесился Алекс, не понимая, как реагировать на всю эту информацию, которая никак не укладывалась в его мировоззрение. Потому что Ева инопланетянка, и она высасывает из людей энергию своими щупальцами, а я одна из тех, кто способен видеть это. «Ясно», — коротко отозвался Алекс и задумался. «Странно, но в ее щупальца я почему-то готов поверить». Парень криво улыбнулся, возможно, представив пассию папаши во всей красе. К тому же это объясняет состояние бори. Вот именно, но это еще не все. Я оглянулась в сторону парня и столкнулась с пытливым взглядом пронзительных серых глаз, которые ни одну ночь лишали меня покоя и сна, пока я не оставила все это в прошлом. Как сказать ему самое главное то, что он должен знать и в то же время не ранить его чувства. Твой отец такой же, как Ева. Вот почему он носил перчатки, когда ты был ребенком, Алекс. Это лишь от того, что он боялся причинить тебе вред. Он любит тебя. А я? По-твоему, я такой же урод, как они? Перебив мою душесчипательную речь, бросил шторм с ужасом, всматриваясь в собственные руки. Поэтому ты выбрала его. Нет, Алекс, нет. Понимая, что все пошло не так гладко, как хотелось бы, И парень на грани, я, дотянувшись, невольно накрыла его ладонь своей. «Ты обычный человек, как и твоя мама». В это время наша машина как раз припарковалась во дворе дома, а стоило ей окончательно остановиться, как шторм стремительно выскочил на улицу. «Счастливо оставаться, инопланетяне!» Обиженно кинул напоследок, желая поскорее убраться. «Постой, Алекс!» – догнала парня, схватила за рукав куртки и он нехотя остановился, развернувшись в мою сторону. Ветер подергивал его светлые волосы, теребя идеальную прическу, развивал мое платье, забирался под куртку, запуская очередную волну мурашек. А мы все смотрели друг на друга, и в этом молчании было гораздо больше смысла, чем в любых словах. Он не поверил ни единому слову. А в меру своей испорченности даже решил, что мы насмехаемся над ним, не желая раскрывать правду. Ну что поделать, если правда такова, хоть и выглядит она нелепее самой чудной сказки?» «Твои сомнения понятны, и я готов подтвердить свои слова и на деле». Вступился Хант, и его теплый, мужественный голос заставил нас прийти в движение и разорвать взгляд. «Идем на крышу. Много времени это не займет». Что он затеял, я боялась и представить. Пока мы поднимались по аварийной лестнице, я предложила продемонстрировать Алексу свою силу. Так он получит доказательства, а мы обойдемся без жертв. Но Хант лишь усмехнулся и поцеловал меня в макушку, словно наивное дитя. «После Евы ты и так истощена. Лучше подожди нас дома. Поставь разогреваться чайник, пока мужчины решают свои вопросы». «Вот уж нет, такое я не пропущу. Даже не надейся» проворковала в ответ, зябко кутаясь в куртку Ханта, которую, в надежде согреться, таки надела поверх своей. На крыше в этот хмурый день было ожидаемо пусто и ветрено, а еще жутковато, особенно когда стоишь на краю и смотришь вниз на парковку, детскую площадку, пролегающие дорожки и пестреющий вдалеке парк. «Что мы здесь делаем?» — решил избавиться от свидетеля. Пошутил Алекс и, кажется, на мгновение сам испугался своих слов, на всякий случай отступив поближе к центру. «Тебе нужны доказательства, и ты их получишь», совершенно спокойно ответил Хант, высчитывая шагами расстояние от края до края крыши и что-то прикидывая в своей голове. «Как, по-твоему, сколько метров до соседнего дома?» «Около пятидесяти или чуть меньше», ответил Алекс, всматриваясь в окна напротив. Человек способен перепрыгнуть с такое расстояние, совершенно буднично уточнил Хант, параллельно проводя какую-то незамысловатую разминку с приседаниями. Нет, конечно, усмехнулся шторм, растерянно почесывая затылок. С какой психушки ты сбежал, Кент? Я уже говорил, что с другой планеты. Она называется Эрабиус. А теперь смотри внимательно и не говори, что ты этого не видел предупредил мой инопланетянин и стремительно разбежался в сторону соседней многоэтажки. От ужаса хотелось кричать, остановить его, не позволить совершить непоправимую глупость. Но все произошло слишком быстро, а голос таки застрял комом ваты в горле, напрочь перекрыв дыхание. Осознание того, что прямо сейчас я могу навсегда потерять моего хантера, заставило все внутри болезненно сжаться И я сама не заметила, как уткнулась носом в плечо Алекса, не желая наблюдать за происходящим. «Охренеть!» — прошептал Шторм, поддерживая меня одной рукой, но так и не отрывая глаз от соседней крыши. Он реально сделал это. Когда же я подняла полный испуга взгляд, Хант как раз разбегался, чтобы вернуться обратно к нам. И это было невероятно. Так скакать по крышам мог позволить себе разве что какой-нибудь Человек-паук. Ну и то в фильмах и со страховкой в виде липкой паутины. «Теперь веришь?» — первым делом спросил Кент, притормозив как раз рядом с нами и даже не запыхавшись. «Ты не оставил мне вариантов». С грустью признал поражение шторм, наблюдая, как я повисла на шее своего пришельца. «Я безумно радовалась тому, что Хант вернулся живым» а потом столь же естественно устроила ему взбучку. Может, у них на Эрабиусе и нормально прыгать средь бела дня по крышам многоэтажек? А у нас на земле. Следует предупреждать о таких вещах заранее, дабы не травмировать и без того хрупкую женскую психику. Когда мы все дружно спустились в квартиру на кухню, там за столом уже сидела Хоуп. Под хмурым и пристальным взглядом Майки она уминала какой-то салат. «Ну, наконец-то!» С набитым ртом отозвался этот хомяк. «Я тут уже извелась вся, пока вас ждала!» С недовольством подтвердила рыжая, расставляя на столе чашки для вновь прибывших гостей. «Хоуп — это Алекс. С недавних пор он в курсе происходящего и на нашей стороне. Добро пожаловать в отряд самоубийц!» Слишком радостно поприветствовал его девушка, протягивая руку, отчего разволновавшегося парня слегка передернула в плечах. Спасибо, рад знакомству, отозвался шторм, пожимая худенькую девичью руку. Что уж, такой вариант я не рассматривала, но он может быть очень даже эффективен задумчиво проговорила Хоуп, без смущения разглядывая красивое лицо Алекса и размах в плечах. Тоже мне, великий махинатор, проворчала за ее спиной Майка, попутно вынимая из холодильника все новые и новые припасы. Итак, вам удалось что-нибудь выяснить? Перешла к делу боевая букашка, как за глаза частенько называл ее Хант. Ева сотрудничает с каким-то Эндрю и угрожает жизнью его дочери. Девочку, если не ошибаюсь, зовут Стефани. Они говорили про эмбрионы и разработку препарата на основе имитатора. «Мне нужна моя маленькая армия». Вот что запомнилось больше всего. Еще они встречаются в полночь в какой-то пещере в каньонах с субботы на воскресенье. «Ты думаешь о том же, о чем и я?» Спросил Хант, переглянувшись с Хоуп. «Это все-таки наш док из ММК?» «Похоже на то», — подтвердила девушка. «Его больную дочь тоже зовут Стефани. А кто еще, как не он, имеет столь расширенный доступ к имитатору и прочей полезной информации?» «Кто-то объяснит, что здесь происходит». Не выдержал шторм, переведя взгляд с одного на другого, но так ничего и не понимая переедел власти в рядах сосальщиков. Отхлебнув горячего чая из чашки и с хрустом откусив баранку, озвучила Хоуп. «Ева держится поближе к твоему отцу, чтобы контролировать его действия, в то время как сама за спиной готовит настоящую революцию. Девять из десяти, что папочка о ее планах и не в курсе». «Это ненадолго», — довольно улыбнулся Алекс. «Он доверяет ей, но и мне тоже». Только действовать мы должны сообща и не спугнуть эту заразу раньше времени. Продолжая жевать, со всей важностью предупредила Хоуп. Поговори с отцом, узнай, что к чему. Не все они плохие, решила дополнить я, чтобы внести некоторое понимание в сумбур из информации, свалившейся на голову шторма. И среди вампиров бывают вегетарианцы, а среди сосальщиков те, кто мирно живет среди людей. Твой отец как раз один из них. Алекс благодарно улыбнулся одними глазами, но мне и этого было достаточно. Несмотря на его высокомерие и мажорство, сейчас перед этим парнем я ощущала свою вину. Ведь за время, что мы знаем друг друга, он действительно изменился в лучшую сторону, открылся мне и даже сделал предложение, но я все равно предпочла другого. А мы пока наведаемся в Вашингтон к Эндрю и его дочери. «Если удастся помочь девочке и изолировать ее от влияния Евы, возможно, и док станет позговорчивее», заключил Хант, поплотнее прижав меня к себе. И только сейчас, за чашкой чая в его горячих объятиях, я, наконец, успокоилась и согрелась.